Сцена 16. Сад Марты Маргарита и Фауст. Маргарита, так обещай же, Генрих, мне. Фауст, охотно все, что могу. Маргарита, скажи ты мне, примей, как дело обстоит с религией твоей? Ты славный, добрый человек, но к ней относишься как будто беззаботно. Фауст, оставь, дитя. Мою узнала ты любовь. «За близких сердцу рад свою пролить я кровь. Не против веры я, кому в ней есть отрада». «Маргарита». «Нет, мало этого. Нам твердо верить надо». «Фауст». «Да надо ли». «Маргарита». «Ах, не найти мне слов, чтоб убедить тебя. Ты святых даров не чтишь». «Фауст». «Я чту их». «Маргарита». «Да, но без охоты принять их. В церкви не был уж давно ты. На исповедь не ходишь уж давно. «Ты в Бога веришь ли?» «Фауст, мой друг, кому дано по совести сказать, я верю в Бога?» «Священников ты спросишь, мудрецов, у них тебе ответ всегда готов. Но весь ответ их, как рассудишь строго, окажется насмешкой над тобой». «Маргарита, не веришь ты?» «Фауст, пойми же, ангел мой, назвать его кто смеет откровенно? Кто исповедать может дерзновенно, я верую в него?» то с полным чувством убеждения не побоится утверждения, не верую в него. Он, все держители, все хранитель не обнимает ли весь мир, тебя, меня, себя? Не высится ли над нами свод небесный? Не твердая аль под нами здесь земля? Не всходят ли приветливо мерцая над нами звезды вечные? А мы не смотрим ли друг другу в очи? И не теснится ли это все тебе и в ум, и в сердце? И не царит ли в вечной тайне, и зримо, и незримо, вокруг тебя? Наполни же все сердце этим чувством, и если в нем ты счастье ощутишь, зови его как хочешь. Любовь, блаженство, сердце, Бог — нет имени ему, все в чувстве. А имя — только дым и звук, туман, который застилает небосвод. «Маргарита, как это хорошо, мой друг!» Священник также это объясняет, немножко лишь в других словах. Фауст. «Везде, мой друг, во всех местах сияние неба восхваляет весь мир на разных языках, и мой не хуже их немало». Маргарита. «Да, как послушаешь сначала, все будто так, но горе в том, что не проникнут ты Христом». Фауст. «Дитя мое». Маргарита. Я ужас ощущаю, давно уже скорблю всем существом, когда тебя всегда я с ним встречаю. Фауст. С кем это? Маргарита. С кем повсюду ходишь ты? Он ненавистен мне от сердца полноты. Из-за всего, что в жизни я видала, я не пугалась больше ничего, лишь гадкого лица его. Фауст. Поверь мне, куколка, не страшен он немало. Маргарита. Его присутствие во мне волнует кровь. «Ко всем и ко всему питаю я любовь, но как тебя я жду и видеть жажду, так перед ним я тайным страхом стражду. Притом мне кажется, что плут он и хитрец, и если клевещу, прости меня, творец!» «Фауст!» «И чудакам, как он ведь, жить на свете нужно!» «Маргарита!» «Нет, жить с таким я не могла бы дружно. Он всякий раз, как явится сюда, глядит вокруг насмешливо всегда». В глазах его таится что-то злое, как будто в мире все ему чужое. Лежит печать на злом его челе, что никого-то он не любит на земле. С тобой всегда я так довольна. Мне так легко, тепло, привольно. При нем же сердцем унываю я. Фауст. Ах ты, вещунья милая моя! Маргарита. И столько он мне ужаса внушил, что я к нам войти ему случится, и ты как будто мне уже не мил. «При нем никак я не могу молиться!» «И так тогда мне больно, милый мой!» «И верно, Генрих тоже и с тобой!» «Фауст! Враждебно ты к нему!» «Маргарита! Прощай! Идти мне надо!» «Фауст! Мой друг, когда же будет мне отрада часочек хоть с тобою отдохнуть? Душа с душой из с грудью грудь!» «Маргарита! Ах, я дверей бы запирать не стала, когда бы только я спала одна!» Но маменька так чутко спитана, И если б нас она застала, я с места, кажется, не встала бы живой. Фауст. Мы все устроим, ангел мой. Вот капли. Действует прекрасно. В питье немножко ей подлей, и солнце летит глубокий к ней. Маргарита. Я для тебя на все согласна. Конечно, здесь ведь яду нет. Фауст. Могу ли я дать тебе такой совет? Маргарита. «Ты приковал какой-то чудной силы меня к себе. но все готова я. И больше сделать, кажется, нельзя, чем для тебя я сделала, мой милый». Уходит. Мефистофель, входя. «Мартышка, где она?» «Фауст, шпионил ты опять?» «Мефистофель». «Да, кое-что я мог понять. Вас доктор Катихейзиса учили. Надеюсь, вы урок на пользу получили». «Для девушек так интересно знать, кто очтит религию, кто верит непритворно, тот и за нами, мол, пойдет покорно». Фауст «Чудовище! Не видишь, что она в душе любовь лишь чистую лелеет? Своей верою полна, той верою, которая одна спасение ей, она жалеет, как душу близкую погибшего меня». Мефистофель «Эх ты, в тебе ведь только похоть бродит, тебя девчонка за нос водит!» «Фауст, прочь порождение грязи и огня!» «Мефистофель, а в рожах ловко суть она находит!» «При мне минутки не сидится ей, ум, замечая в рожице моей, она томится и скорбит безмерно, что если я не то гений уж, наверное!» «Так и в ночь, Фауст, тебе что за тревога?» «Мефистофель!» «И я повеселюсь немного».